Глава 56. Испытание Беренис. Когда весть о том, что губернатор Суонсон отказался подписать законопроект, а у законодательного собрания не хватило мужества провести его вопреки губернаторскому вето, достигло ушей Шрайхарта и Хенда, они возликовали. «Ну что, Хосмер», — сказал Шрайхардт,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 вызвать на себя огонь всех газет. Шрайхард изрекал все это важно, величественно, до крайности самодовольно, ведь как-никак, а его идея науськать на Кауперву газеты начинала приносить плоды. Хэнд был настроен не столь оптимистично. По складу своего характера он склонен был считать приходящим любой успех,